Слово об Аниане. Семён Дежнёв ничего не читал о загадочном проливе Аниан, будто бы отделяющем Азию от нового света. Но прежде чем говорить об Аниане и его частом спутнике мысе Табин, скажем о том, какие огромные просторы прошел русский народ в сроки поистине удивительные. если началом считать поход Ермака за Урал? А если заглянуть еще вглубь столетий? Около 1484 года в Рим пришло знаменательное известие. Его прислал бывший член Римской Академии Филиппо Калимах, Бона -Корси, вольнодумец, бежавший в Польшу от гнева папы. Калимах Писал, что русские открыли в северных странах остров величиной больше Крита. Это первое известие о том, что наши предки побывали на Новой Земле. Кстати, в те времена и несколько позже Новой Землей называли также и Шпицберген, Груманд. Посольский дьяк Григорий Истома еще в 1496 году всплыл по Северной Двине до Белого моря и прошел морем на запад, обогнув Скандинавский полуостров. Скандинавия, Кольский полуостров, Новая Земля, Усть-Яби. Уже во время Колумба у русских людей рождается мысль, что ледовитым океаном можно достичь стран Востока. Существует догадка о том, что именно Григорий Истома в 1518 году, будучи в Аугсбурге, показывал тамошним ученым карту полярных стран, утверждая, что северные моря — будущий путь в Восточную Индию. Григорий Истома знал северный мир от вулканов Исландии, о которых он обмолвился в беседах с Герберштейном, и страшных скал норд Нордкапа, до сказочного золотого истукана, сторожащего устья Аби. Григорий Истома, или Дмитрий Герасимов, как говорят другие исследователи, но в 1518-1525 годах московит в одежде из собольих мехов развернул перед аугсбургскими космографами Драгоценный чертеж Ледовитого моря. Водя по нему пальцем, гость Аугсбурга показывал дорогу к пряным островам. Дмитрий Герасимов был в Риме первый раз в 1493 году, когда там уже было напечатано первое письмо Колумба о его открытии. Герасимов мог знать о послании Колумба. Когда в 1525 году Герасимов вновь был в Риме, он опять высказал свою мечту о достижении Китая и пряных островов. Он говорил, что в древности китайцы посещали не только Индию, но и золотой Херсонес в Малакке, куда они привозили соболье меха. Где китайцы брали соболей, как не на берегах Скифского моря? Это показывает, что Китай лежит где-то невдалеке от скифских берегов, — говорил Герасимов. Дмитрий Герасимов, знавший латынь, мог читать творения Птолемея и Помпония Мелы, которые впервые были изданы на латинском языке при жизни Мити Толмача. Он должен был читать и Энея Сильвия Пикколумини, космографа, вошедшего на папский престол под именем Пия II, — Не Дмитрий ли Герасимов перевел в 1523 году на русский язык известие о Малукицких островах и иных многих дивных? Он должен был слышать о возвращении спутников Магеллана. До него дошла весть об открытии угрюмого Магелланова пролива. И Герасимов в своей пророческой мечте делает свой шаг к странам, обретенным Магелланом. Гений его народа подсказывает выбор пути через северные моря. То, что сообщил Герасимов в Ватикане, было предано печати Павлом Иовием. Далее начинаются головокружительные вещи. Мечта Герасимова. известие о плавании Истомы находят отклик у Себастьяна Каботы, И через два года после выхода в свет книги Иовия два корабля из Бристоля пускаются в поход мимо берегов Северной Тартарии и Китая к золотому Херсонесу Малаки. Это только начало. Вскоре рождается загадочный пролив Аниан, незадолго до которого появился и мыс Табин древних землеписателей. Табин Мыс-Скиталец заговорил о себе со страниц первого латинского издания «Помпония Меллы». Древнеримский географ говорил, что путь через Северный океан приводит в Восточное море, мимо земли, обращенной к востоку. За ней, за незнаемыми странами и областями, возвышается гора Табин. Она стоит у моря. И Табин сделался путеводным маяком, на пути в пряные страны. Дмитрий Герасимов пережил Колумба. На памяти Герасимова новый свет впервые был назван Америкой. При его жизни на Азией поднялась как золотая громада империя Великого Могола. Была открыта новая Гвинея, аугсбургские купцы захватили Венесуэлу, Дмитрий Герасимов мог еще быть в живых, когда на чертежах мира появился знаменитый Аниан. Герард Меркатор, как принято считать, первый провел раздельную черту между Азией и Америкой. До него новый свет считался сначала островом, северо-восток Азии сближали с землей Лабрадор, Затем Америку рассматривали как самый восточный полуостров Азии. Герард Меркатор при составлении ряда своих чертежей пользовался сведениями Герберштейна и Вида, а они, в свою очередь, получали сведения от русских людей. Безымянный пролив между Азией и Америкой появляется в базальском издании творений Птолемея в 1540 году. Изображение про аняна было начертано рукой столь знаменитого впоследствии Себастьяна Мюнстера. Но вот наступает 1562 год, и пролив Анян рождается уже по-настоящему и получает имя. Колыберью ему служит карта мира, составленная Джиакомо Гастальди. Чертеж этот. как и книжка Гастальди, посвященная описанию нового света, давно бесследно утрачены. Академик Берг пользовался свидетельствами биографа Гастальди, Гранди, знавшего о существовании первой карты, на которую нанесен Аниан. Берг. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. Издание 3 Страница 18 Берг долго распутывал старинный Гордии Фузил вопрос о происхождении Аниана. «С непререкаемой очевидностью ясно, что название Аниан заимствовано у Марко Поло, так как оно упоминается в контексте с взятыми у Марко Поло же именами залива Зейнан и страны Манги», пишет Берг в своем замечательном труде. Он же сообщает любопытную подробность — Не успели еще высохнуть чернила первого чертежа Гастальди, как он с похвальным усердием составляет новую карту мира. Но космограф убивает свое детище стретто аниан только что появившееся на свет. На новой карте венецианца материк Азии изображен соединенным с Америкой. Проходит каких-нибудь четыре года, и Зальтериус снова разделяет старый и новый свет на карте 1566 года вновь появляется Стретто-ди-Аниан-Гастальди. Через три года на карте всего света Меркатора красуются Аниан и мыс Табин. В 1570 году Авраам Ортелий на карте Тартарии рисует двухмачтовый корабль. Под всеми парусами он плывет между мысом Табин и Анианом. Табин у Ортелия — очень похож на Таймырский полуостров. Авраам Ортели помещал Аниан под 60 градусом северной широты. Люди продолжали искать рубеж между двумя материками Азией и Америкой. Мартин Фробишер был в полной уверенности, что его корабль Гавриил находится в проливе между двумя великими материками. В 1576 году Фробишер зашел в тупик у Баффеновой земли и возомнил, что по правую руку от него лежит Азия с заветной Индией и Китаем, а налево Америка. Сильный прилив раскачивал корабль Фробишера, и он подумал, что это мощное течение из Тихого океана. Горьким было разочарование морехода, если к тому еще прибавить известную историю с находкой блестящих камней, принятых им за золото. На ледовитом океане идут разведки пути, когда-то начертанного Дмитрием Герасимовым. В историю входит плавание Гудсона, Дэвиса, Баффина. Немецкий шпион Генрих Штаден, возвратившись из Москвы, радушно принят императором Рудольфом. Гроссмейстером немецкого ордена и Стефаном Баторием. Штаден предлагает захватить весь север Московии. В число выгод, которые последуют от этого, Штаден включает возможность пройти до Америки и проникнуть внутрь ее. Он уверяет, что проплыть в Америку можно из-за и этим же путем достичь Китая. Такие сведения... Генрих Штаден мог получить только от русских мореходов в годы, когда он шатался по Поморью. В числе русских знакомых Штадена был сборщик Ясака на Крайнем Севере Петр Веслоухий. Индия, Китай, Малакка Такие страны перечислял когда-то Дмитрий Герасимов, указывая путь меж льдами на восток, как сказал потом Ломоносов. В 70-х годах XVI века русские мореходы сообщают уже о возможности проплыть от берегов Азии к Америке. Штаден поспешил с этой новостью в Европу. В эти годы иноземные мореплаватели жадно расспрашивают русских поморов и самоедов о странах к востоку от устья Аби. Мыс Табин продолжает тревожить воображение голландских и английских капитанов. В Европу приходят русские сказания о теплом море заобью. Это первые вести нашего народа о Тихом океане. Их перехватывают жадные иноземцы. Европа снова говорит об Аняне. Берега реки, впадающей в Анянский пролив, заросли деревьями. Плоды с них можно снимать круглый год. Свиньи и буйволы пасутся на привольных лугах. При входе в Аниан с северной стороны раскинулась прекрасная гавань, способная вместить до пятисот вымпелов. Тут стояли корабли с китайскими товарами. Люди, бывшие на кораблях, говорили по-латыни. Они собирались плыть в Архангельск или ганзейские города. Аниан лежит под шестидесятом градусом северной широты. Исчисление произведено верно. Разве мог ошибиться опытный космограф, мореход и изобретатель новых приборов для определения координат? Есть рисунки и карты, желающие могут наглядно представить Аниан, каким его видел летом 1577 или 1589 года Лоуренсо Ферреро Мальдонадо, слуга короля Филиппа II. Мальдонадо открыл Аниан, отправившись из Ньюфаунленда на запад, вдоль северных берегов Америки. Конечно, были морские бури, холода и полярная тьма, но Мальдонадо был храним своей путеводной звездой. Он достиг Аниана и, вернувшись тем же путем на родину, стал писать отчет о плавании к рубежу Азии и Америки. Мальдонадо морочил и без того больную голову короля Филиппа II, предлагая ему аниан вроде новой жемчужины в его короне. В проектах Мальдонадо был кое-какой смысл. Он хотел заставить Филиппа снарядить большую экспедицию к границам Азии и Америки и захватить пролив, если он на самом деле существует. Известно, с каким изуверским упорством Филипп и герцог Альба еще лет за пятнадцать до мнимого похода Мальдонадо, мечтая о мировом господстве, боролись с московским государством руками немецких князей. Альба, например, помогал чиновникам Германской империи, которые обсуждали предложения Штадена, касавшиеся захватов на русском севере. Как бы то ни было... А в 1595 году испанский мореход Себастьян Сарменьо пытался подняться к северу вдоль западного берега Америки, но дальше теперешней британской Колумбии пройти не мог. Из примера Смальдонадо видно, сколько всяческих небылиц выдумывалось мнимыми открывателями в то время в Европе о загадочном проливе Аниан, разделявшем великие материки. В существование мыса Табин и Аниана верили Вильям Баренц и его спутники. Во время третьего плавания Баренца к северо-востоку в январе 1597 года нидерландские мореходы думали, что Табин лежит в долготе 172 градуса, и до него им осталось проплыть 800 морских миль. Когда Табин будет обойден, корабли Баренца вступят в воды Аниана, ибо Табин — крайняя оконечность Тартарии. Оттуда морской берег поворачивает к югу. В этом месте и находится пролив Аниан. Так написано у Геррита де Ферра, участника двух плаваний для поиска в Северной морской дороге в Китай. В 1599 году Джузеппе Розаччо из пор де закончил очерк всеобщей географии, который должен был войти в венецианское издание Птолемея. Розаччо нанес Анян на одну из своих карт. но снова повторилось то, что уже было в самый год рождения — Стретто Так же, как Гастальди, новый творец Аняна, оставляя пролив на карте мира, убирает его с другой карты. Затем Розаччо погружается в размышления о границах Азии и Европы и проводит этот рубеж на севере по Скифскому морю и мысу Табин. Переходя к Америке, Космограф над шестидесятом градусом северной широты делает надпись «Страны севернее доселе неизвестны». Розаччо верит в Аниан, в существование пролива между Старым и Новым Светом, помещает его на карте, но через несколько страниц вновь соединяет материки и именно на месте их слияния ставит заманчивую надпись «Терра инкогнито». Видимо, ученые ждут только подтверждения делом. Кто-то должен представить бесспорные доказательства существования предполагаемого аниана. Но испанцы очень медленно движутся вдоль северо-западного берега Америки. 1602 году Себастьян Вискайно открывает залив Монтерей. Но это только под 36 градусом сороковой минуты северной широты. И к тому же Вискайно не ставит перед собой цели поиска Аняна. В то время русские землепроходцы уже обживали новый город Мангазею. В 1606 году мы с отрывается от своего излюбленного места, где он пребывал со времен Помпония Меллы, и передвигается к востоку, в направлении Аниана. Это сделано было по мановению руки амстердамца иодока Гондиуса. Гондиус чертил карту открытий Баренца на севере. Она была напечатана в 1611 году. В ней примечательно то, что край азиатской земли, сразу же за мысом Табин, круто падает в море и превращается в левый берег Аняна. На краю суши, лежащей за Аняном, написано «Часть Америки». Так мыс Табин стал рядом со сказочным проливом и определенно превратился в восточную границу Северной Азии. Лавры Лоуренцо Ферреро Мальдонадо тревожили адмирала де Фонте. Он заявил, что открыл анианский пролив и прошел по нему из Тихого океана в Гудзонов залив. аниан не имеет связи с Северной Азией и Ледовитым морем. Такой вывод можно было сделать из путешествия де Фонте, которое он будто бы совершил в 1640 году. О Дефонте выходило, что аниан располагался где-то в Британской Колумбии. 112 лет жила сказка Дефонте о его аниане столь чудесно сместившемся так далеко к югу от древнего стретто де аниан Анян открывали и Жуан-де-Фук, и другие досужие лжецы — Известный Исаак Масса, нидерландец, проживший несколько лет в Московии, в 1609 году спешил к себе на родину через Великий Устюг и Архангельск. Незадолго до этого он виделся с русским человеком, брат которого был северным землепроходцем. Массе удалось скорее неправдой, чем правдой снять копию с драгоценного чертежа, на котором русский север был изображен от Мурмана до Пясины. Масса прекрасно знал, что он делал. Он писал, что не может открыть имени владельца карты, ибо это стоило бы тому московиту жизни. Прибыв в Нидерланды, Исаак Масса стал добиваться свидания с принцем Морицем Аранским для того, чтобы рассказать все, что он знает о Московии, ее северных морях, о путешествиях землепроходцев. Вскоре Исаак Масса напечатал две статьи о Сибири с приложением копии русской карты. Масса писал о старинном меховом торге в Устюге Великом и Солево-Чегодской, о завоевании Сибири. Он описывал Енисей и излагал историю замечательного похода русских людей на Пясину, обставляя его сказочными подробностями. Масса рассказывал также о больших исследованиях на Аби и Енисеи, близ Ледовитого океана, о подвигах неведомого русского капитана Луки. Открытия эти были так важны, что доклад о них был представлен в Москву и хранился среди сокровищ московского государства. Все же есть основания предполагать, что Америка соединяется около Китая с какой-нибудь из трех частей Старого мира, подобно тому, как Африка соединяется с Азией — узким перешейком около Красного моря. В самом деле откуда знают о существовании этого прохода, как ни из некоторых сочинений, в которых указано, что он действительно существует, — писал Исаак Масса. Алексеев, Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей, том 1, Иркутск, 1932 год, страница 261. В то время, когда Масса добивался приема у принца Аранского, в Амстердаме вышла карта третьего путешествия Баренца, и на ней были обозначены пресловутые «Мы Стабин» и пролив Аниан, а за Анианом — Америка. Эту карту Масса и имел в виду, оспаривая существование Аниана. В 1611 году лекарь Реслин выпустил в Оппенгейме труд о возможности прохода в Индию и Китай северными морями. На своей карте Реслин помещал мысы Табин и Аниан, и на основании счастливого знаменья кометы 1572 года, предсказывал успех в деле обретения пути к Китаю и Индии через область морских льдов. В том же году два голландских корабля вышли из Амстердама на северо-восток, но не смогли пробиться через льды, сторожившие западный проход в Карское море. Один из мореходов, Петр Эрц де Йонге, после этой неудачи попал на зимовку В Америку, где и был убит туземцами. Тайго и просторами тундр движутся широкоплечие бородатые люди. На сибирских конях, на лыжах и собачьих нартах они дошли до Ледовитого океана, сколотили кочи и на них продолжили свой великий путь. Где сомкнется цепь странствий? Всего за пять лет до начала плавания Дежнёва его товарищи из Якутского острога едва не встретились на Тихом океане с посланцами Ван Димена. В 1643 году корабли с Явы плыли на север как бы навстречу Василию пояркову который в тот год вышел на обретение Устья Амура. Голландские мореходы Тогда открыли Америку, посчитав острова Уруб и Симушир, за часть нового света. Может быть, один из Курильских проливов был принят голландцами за желанный Аниан? Венеция, Рим, Амстердам, Лиссабон, Мадрид, Лондон жили сказочным Анианом. Карты с изображением Стретто де Аниан без сомнения хранились и в новых испанских владениях в Америке. Но неуклюжий деревянный кит Семёна Дежнёва оказался быстрее, чем галеоты европейских мореплавателей.